Соль, зелень, по вкусу. Для блюда из мяса птицы и субпродуктов. Для приготовления вкусного блюда следует правильно сочетать основной продукт с гарниром и соусом. Они должны подходить по вкусу, цвету, консистенции. Так, к отварной курице или цыплёнку с рисом подходит белый соус. Для жарения рекомендуется использовать растительное масло или смалец, поскольку при длительном нагреве вкусовые и питательные качества сливочного масла ухудшаются. Ещё лучше делать парные соединения: растительное масло и смалец, растительное масло и топлёное сливочное масло и так далее. Чтобы мясо хорошо подрумянилось, перед жарением его следует обсушить полотенцем. Топленый жир домашней птицы хорошо сохраняется и может быть использован для приготовления паштетов, обжаривания птицей и другого. Для прокаливания масло наливают на сковороду слоем пол-один сантиметр и ставят на средний огонь, чтобы оно нагревалось, но не кипело. Через 2-3 минуты масло посветлеет, над ним появится белый дымок. Если теперь бросить масло в масло щепотку крупной соли, она либо с треском отскочит от поверхности, либо упадёт, издав звук выстрела. Это значит, что масло перекалилось. Из него выпарились вода, газ и взвешенные частицы. Теперь на нём будет легче жарить. Оно станет прозрачным и приятным на вкус. У доброкачественного, остывшего и охлаждённого мяса поверхность сухая. Ямки, образующиеся от надавливания на мышечную ткань, быстро исчезают. Если прикоснуться к поверхности мороженого мяса, на ней появляется красное пятно. У повторно замороженного мяса поверхность красная. Пятна от прикосновения почти не видно, жир розовый. а сухожилия окрашены в ярко-красный цвет. Оптимальная температура воды для мытья мяса 25-30 градусов Цельсия. Мороженое мясо нельзя быстро размораживать. Оно теряет сок и экстрактивные вещества. Блюда из такого мяса получаются жесткими и невкусными. Особый вкус мясу придает маринование. При мариновании молодой баранины и домашней птицы Нечто уксуса лучше использовать сухое белое вино. Мясо диких животных следует мариновать только в уксусе. Для приготовления 2 л маринада потребуется по 100 г моркови и лука, 30 г сельдерея, 2 зубчика чеснока, 3 корня петрушки, 1-2 лавровых листа, 6 горошин чёрного перца, 2 штуки гвоздики. 1,1 л белого сухого вина, пол-литра уксуса, 25 сотых л подсолнечного, кукурузного или оливкового масла, немного тмина. На дно небольшой посуды, вмещающей только мясо и маринад, положить часть измельчённых овощей и пряностей, на них мясо, сверху остальные овощи и пряности, всё полить уксусом, вином и маслом и поставить на холод. Мясо нужно часто переворачивать, чтобы оно хорошо пропиталось маринадом. Готовность мяса и птицы можно определить, проколов их ножом. В готовое отварное или тушёное мясо нож проходит свободно, и на месте прокола не появляется капли розовой жидкости. Жареное мясо надо проколоть до середины куска. Подержать нож несколько секунд, а затем быстро вынуть. Если мясо готово, выделится прозрачный сок. Запеченные мясные изделия долго хранить не стоит, снижаются их вкусовые качества. В студень заливные блюда из мяса и птицы не следует хранить при минусовой температуре. Находящаяся в них вода замерзает, отделяется от общей массы, и бледы теряют не только вкус, но и виду. Мясо для закусок или вторых блюд будет гораздо вкуснее и сочнее, если вынуть его из бульона не сразу, а после того, как он остынет.